«Да это тебе вот все как есть понятно. А ему и не совсем. Он в поле в сражении был. От женщин и мирной жизни отвык. Да вы и знали то сколько? Двенадцать днем. На ходу сгреблись, как это по-твоему, любовь. А что, мама, что-что? Сказала бы я тебе, сновечка. Да волк недалечка. Ну, а вы с папой... Гуляли, гуляли года два, друг за другом волочились. По затынам целовались, в скирдах обнимались, на спорте полдюжины сотворили. Много у вас ее любви-то было? Много ли, мало ли, вся наша? И кака тут в селе любовь? Работа тут, вечно забота, рубетишки, А он вот, папуля-то ваш, возьми да загуляй, с городской свяжись». На поперек у них, у городских, причинное это место видать. И гравитичем у нас, просто дырок. Да ну тебе, мама, тебе про одно, ты про другое. Да все про то же, все про то же, дочка. Я поем, по популе твоему думаешь, не тоскую? Эй, милая, еще как тоскую, Возвернусь бы молодость-та, Да главное,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 Не считал. Некогда. Воевать надо бна. Она кулаком его в грудь колотит, и ирод. Ни во что ты меня не ставишь. Хоть бы соврал. Зачем? Чтобы легче было. Разве со мной может легче быть? Мне самому-то с собой тяжело. Перед расставанием разговоры пошли нешуточные. «Боже мой! Боже мой! Что за профессия убивать?»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 А привыкнешь, Алешка, к крови, к смерти, тогда как? Тогда только по трупам, до тех пор, пока сам трупом не сделаюсь».